Глава пятая. «Дуэнья». Ступина, проходя мимо дверей Лизы, зашла к ней на одну минутку. «Знаете, как, однако, что-то неприятно?» «Холодно в доме», — проронила Лиза. «Нет, какая-то пустота, тоска. Право, мне кажется, уж стало жаль своей квартирки». «Ох, пожалеешь, матушка, еще и не раз один пожалеешь», — отозвалась ей няня, внося тюфячок и подушки. «Тебе ж, няня, поставлена постель в особой комнате», — заметила Лиза. «А, поставлена. Пусть там и стоит. Где ж ты тут будешь спать?» «А вот где стою, тут и лягу. Пора спать, матушка», — отнеслась она к Анне-Львовне, расстилая тюфячок поперек двери. «И охота во мне здесь валяться?» «Охота, друг ты мой, охота. Боюсь одна спать в комнате. Непривычно к особым покоям». Няня, проводив ступину, затворила за ней дверь, не запиравшуюся на ключ, и легла на тюфячок, поставленный поперек порога. Лиза читала в постели. По коридору два раза раздавались шаги пробежавшей горничной, и в доме все стихло. Ночь стояла бурная, ветер со взморья рвал и сердито гудел в трубах. «Разбойники!» — тихо, как бы во сне проговорила няня. Так их и папенька покойный, отпуская свою душечку честную, назвал «разбойниками», — прошептала она еще через несколько минут. «Господи! Господи, за что я только на старости лет гублю свою душу в этом вертепе анафемском?» Начала она в третий. Лиза молча читала, не обращая никакого внимания на эти монологи. «Сударыня!» — воскликнула, наконец, старуха. «Ну?» — отозвалась Лиза. «Я завтра рано уйду. Иди. Пойду к Евгении Петровне. Иди, иди, пожалуйста. Хоть посмотрю, как добрые люди на свете живут». Лиза опять промолчала. «А мой вот тебе сказ», — начала няня. «Срам нам так жить. Что это?» «Что?» — спросила Лиза. «Это распутные люди так живут». Лиза вспыхнула. «Где ты живешь? Ну где? Где? Это к разве девушки добрые живут?» Ты со вставания с голой шеей пройдешь, а на тебя двадцать человек смотреть будут. «Оставь, няня!» — серьезно произнесла Лиза. «Не оставлю, не оставлю. Пока я здесь, через кости мои старые разве кто перейдет. Лопнет мое терпение. Тогда что хочешь, то и твори. Срамница!» Лизой овладела совершенное бешенство. «Ты просто глупа!» — сказала она резко Абрамовне. «Глупа моя мать, глупа!» повторила старуха, никогда не слыхавшая такого слова. «Не глупа, а просто дура, набитая старая дура», повторила еще злее Лиза и, дунув на свечку, завернулась с головой в одеяло. Обе женщины молчали, и обеим им было очень тяжело. Но няня не умилялась над Лизой и не слыхала горьких слез, которыми до бела света проплакала под своим одеялом «Со всеми и совсем расходящаяся девушка. Не спал в этом доме еще Белоярцев. Он проходил по своей комнате целую ночь в сильной тревоге. То он брал в руки один готовый слепок, то другой, потом опять бросал их и тоже только перед утром, совсем одетый, упал на диван, не зная, как вести себя завтра». «Черт меня дернул заварить всю эту кашу и взять на себя такую обузу, особенно еще и с этим чертенком в придачу», — думал он, стараясь заснуть и позабыть неприятности своего генеральского поста.